Послесловие. Несколько чаш с горящим в них огнем едва освещали мрачное и холодное подземелье. В центре его, на возвышенности, которые вели ровно тридцать ступеней, стоял высеченный из цельного куска золота трон. Сидящий на нем немолодой мужчина медленно разглаживал пятерней густую черную бороду, будучи погруженным в тягостные раздумья. В глубине чертога раздались неспешные тяжелые шаги. Вскоре появился и сам человек, древний старец с седой бородой. Подойдя ближе, он остановился у подножья трона и низко поклонился. «Приветствую тебя, повелитель! Разреши отвлечь ангел!» Мужчина разомкнул веки. «Я слушаю, Радамант!» «Прибыли новые души, Владыка!» «Нет ли желания присутствовать на суде?» «Не до того сегодня!» «К тому же вы с Миносом и Эком прекрасно справляетесь!» Старец вновь поклонился. «Благодарю за добрые слова повелить. Но тут особый случай, который требует твоего участия». Аид тяжело вздохнул, взял стоящий рядом позолоченный двузубый посох и тихо проговорил. «Хорошо. Прикажи Керам везти его сюда». Радамант отошел в сторону и два раза хлопнул в ладоши. В тот же миг две обнаженные женщины с крыльями за спиной и совершенно безобразными клыкастыми мордами притащили и вытолкнули к подножью трона маленького иссохшего человека. Его лицо было иссечено шрамами, вместо глазниц зияли большие черные дыры, а плоть, лишенную одежды, полностью покрывала обугленная корка. Повелитель загробного мира удивленно поднял брови. «Кого я вижу? Анару! Сам великий темный колтун. «Решил взглянуть ко мне на прием. Как там мое поручение? Выполнил?» Несчастный с трудом разомкнул обожженные губы. «Ганес... Амитол... Ашэдон катаре...» А самоспетра. Гадос! Я был почти у цели, но мальчишка сумел пробудить и уничтожить камень. Аид со всей силой ударил посохом о пол и проревел на весь Черток. Ты не считается колдун. Из-за тебя погибла Аэла, на которую у меня были большие планы. Ты не сумел добыть рубин, а потом и вовсе допустил его. «Уничтожение!» «Да, Кара, не убивай!» Губы владыки растянулись в недоброй усмешке. «О, нет, я не убью тебя!» Даже не мечтай о хаосе и Елисейских полях. Ты будешь вечно мучиться здесь, в моем мрачном царстве. Добро пожаловать домой, обреченный. Аид встал с трона. Повелеваю. Отныне и навсегда колдун проповедующий, культ ниргала и взявший себе имя Анару, приговаривается к нескончаемым мукам. Каждый миг твоей никчемной, загробной жизни ты будешь видеть и чувствовать страдания каждого существа во всех живых мирах. Повелитель загробного мира поднял свой посох и трижды ударил им опол. Да, будет!» Так! Душераздирающий крик разнесся на весь чертог. Керы схватили несчастного под руки и уволокли в бездну отчаяния и неизвестности.